Он мне говорит: "Среди московских дигеров ты король. Ты знаешь всё". Для тебя, говорит, бро на третий уровень в минусе как для меня родной аул. Я молчу, я прекрасно понимаю, куда он клонит, но молчу, ведь не я же напросился к нему на встречу. Он сам напросился. Вот пусть сам думает и говорит. Брона буквально на секунду отвлёкся, чтобы проглотить чей-то бутерброд и одним молодецким глотком прикончить подвернувшийся под руку бокал пива. Сидевший за столиком юноши даже моргнуть не успели. Полчаса мне пел, какой я великий, потом успокоился. Есть, говорит, дело. Золотой кулат на 100 миллионов, и ты один во всей Моспе можешь его достать. Баровицкий холм, Кремль, самые опасные места, никто больше дороги туда не знает. Как Друго говорит, прошу, как диггер. Я ему, Амирович, успокойся, ты же знаешь, из-за рыжухи я на риск подписываться не стану. Мне это просто в падлу. Я человек творческий, артист. Меня непознанное манит. Есть там непознанное, спрашиваю. Амирович мне: "Ва, это древнее священное золото горцов". И вот какой-то там русский генерал, губернатор или типа того отобрал, закопал, и с той поры начались всякие чеченские войны, прочее байда. А если, значит, это священное золото вернуть на место, то всё сразу успокоится и станет даже лучше, чем было. Вот даёт прикольно. А мой батя говорил, все чеченские войны из-за нефтянки. Подал голос упитанный киберпанк в чёрных очках. Не перебивай, хорёк, сказал Брун и забрал у киберпанка остатки бутерброда. Так вот. Я чешу в затылке мне с одной стороны по приколу, конечно, а с другой не очень-то я и верю в эти сказки про горское золото. Тут дверь джипа распахивается, и рядом со мной садится красивая баба. Я её сразу узнал. Ну, ну балерину эту. Вы же тоже её знаете, такая Бруно примерно обрисовал руками, какая из себя балерина. Села, придвинулась ко мне, дышит, смотрит умоляюще. Бруно говорит: "Мне Амирович всё простит даже измену. Он не простит одного, если я не смогу уговорить тебя пойти с ним". Готова, говорит на всё, даже "Стоп, стоп, стоп", говорю. Никаких даже. Я люблю красивых баб, и бабы меня любят. Актрисы всякие, балерины, с этим проблем у меня нет. Наебать девушку моего друга я не стану, у меня принцип такой. Не уговаривай. Она в слёзы, конечно, но а мне что теперь? Твоя взяла, говорю, Амирович. Закидываемся завтра с утра с утрицай, чтобы не опаздывать. Юноши с вежливым интересом слушали болтовню Бруно, иногда незаметно толкая друг друга локтями в бок, отдаёт, а? Кто-то даже заказал ему отбивную. Но постепенно Постепенно компания вокруг столика рассасывалась. Упитанный киберпанк, оставшись без бутерброда, тоже в конце концов заскучал и перешёл за столик к Крюгеру и компании. Притоптал мне тут болт урезанный. Паму нагнал, не продохнуть, пожаловался он. А что он гонит, спросил Крюгер. Да про всякие дела про Амирочка какого-то. Как они клад чеченский искали под Кремлём? Чеченский клад под Кремлём Крюгер весело задрал брови, остроумно кругом одни чеченцы. Так и есть. Вампирыч, чем они почти тёски выглядывал из-под чёлки Айва. Амирыч, Вампирыч, может, точно твой родственник, а, Вампирище? На что Вампирыч ответил с достоинством? Мне. Он же этот, похожий чёрный. У меня в родне чёрных никого не было. Отец бы застрелился бы сразу, вот что. А дед твой, который за бабушкой с ружьём гонялся, не сдавался, Айва. Натуральный отморозок. Он же террорист отпетый. Так он алкоголик был, терпеливо пояснил Вампирыч. На этой почве и гонялся. Это разные вещи. А чечены водку не пьют, я слышу. Ага. Вот Рясничка, например, не пил, и дружки его. Айва радостно оскалился. Ему нравилось уедать Вампирычи. Они сюда приходили в нарды поиграть. Молчавший до сих пор рыба вдруг вспомнил что-то, оторвался от стакана. Погодите. Амирыч? Амирыч это это который железный, что ли, Амир, который Метров взорвать хотел? Слышь, дозер, про какого Амира речь? Упитанный киберпанк, которого звали Дозером, неуверенно пожал плечами. О чего? Какой Метро? Я не в курсах, как бы. Ну ты даёшь. Телек не смотришь, что ли, возмутился рыба. Там только разговоры, что про наш родной ФСБ, который предотвратил крупный теракт в метро. Никаких подробностей не говорят, но по слухам, вроде какого-то Амира железного замочили, боевика наперчиного. Дозер почесал затылки, протянул он нёлом. Да погана тут у вас матрица. Взрывы, блин, ФСБ, теракты какие-то. Скучно. «И все из золота натурально, и потолок тоже, вот, говорю ему, привел. Теперь адью, у меня в девять деловой ужин». А Мирыч на колени, говорит, «Чего хочешь, проси Бруна, только не оставляй меня теперь. Я ведь обратной дороги не найду». «О, е-мое, думаю, накрылся мой деловой ужин». «Но дружба дело такое, я и сам человек такой, рассказал, значит, все». Из всех слушателей за его столиком в конце концов осталась одна черно-розовая бледная девица с личиком, застывшим в гримасе крайнего удивления. Она изрядно перебрала и аду, но несколько минут назад к столику тихо подсели еще четверо молодых людей и стали внимательно слушать. У одного из них были накладные клыки, которые он то и дело демонстрировал, задирая верхнюю губу. Уруна хмурился и оскаливал в ответ крупные жёлтые зубы. Однако рассказ продолжал, уже не в силах остановить поток собственного красноречия. И тут из коллектора слышу: "Эй, братья!" Это кричит кто-то нам. Братья какие-то объявились, значит. Какие, думаю, мы вам, блядь, братья? Но ничего. Мне-то в разных переделках бывать доводилось. Я говорю Амиручу: Так, фонари гостит ходу, а его люди со страху обнюхлись. Морды все в порошке, ну и рюкзаки сразу с плеч, а там у них стволы и поливать по коллектору. Ого, думаю, серьёзно они к этому делу подошли. За золото своё воко как беспокоится. А откуда-то с той стороны только два выстрела: дзыц-дзыц, и Салиху сразу в ногу попала. Профессионально дыцкнули с толком. В какой-то момент у вампирыча отъехала вниз челюсть, и едва не вывалились накладные клыки. Айва тоже как-то забеспокоился, захрустел своей челкой. Рыба с непонимающим видом открывал и закрывал рот, явно собираясь что-то ляпнуть. Крюгер с силой наступил ему на ногу под столом «Молчи!» «Чечены в панике, мечутся, что делать не знают!» Они же только взрывать и стрелять умеют, а тут стрелять не в кого. Ушлите, братья. Погогукали нам и смылись. Так, говорю, с Алиха на спину и уходим, скорее ему срочно нужна помощь. А Мирич стал передо мной башкой качать, нет, говорит, теперь я просто так не уйду. Я Крым взорвать хочу. Лавно льющийся рассказ прервался. То есть, мармеладка, закажи мне что-нибудь рявкнув вдруг Бруно на девицу. Битый час тут перед вами распинаюсь, горло пересохло до рахтей. Хочешь слушать дальше, наливай. Девица испуганно дёрнулась, словно её разбудили, захлопнула накрашенными ресницами. Хрюгер сказал ей «Ч -ч -ч -ч». сам подозвал официанта, попросил бутылку коньяку. Сейчас принесут, сказал он Бруно. Вы рассказываете нам очень интересно. Да, рассказывайте, рассказывайте. Заёрзал по стулу вампирыщ. Складно у вас получается про всё это. И без тебя знаю, что складно, дылда. Бруно с достоинством высморкался в салфетку, швырнул её на поднос официанту, который принёс коньяк. Схватил бутылку, внимательно изучил этикетку, проворчал что-то под нос, вылил её почти всю в чей-то бокал с остатками пива, жадно отпил и сморщился. Ну вот, значит, что это? Крим говорит: "Хочу взорвать. Не уйду, пока не взорву". Я ему: "Кинь, дурной Амирыч, грузи рыжуху по-быстрому, Салихан на спину и рвём к когти". Броно широко зевнул, окинул соловевшим взглядом Крюгера и компанию, побарабанил пальцами по тугому животу. Ну, а он на меня: "Не мешай", говорит, "прочь с дороги". Кончу на месте пробормотал карльксонным голосом. Сколько там у них стволов? Восемь, кажись. Вот, все восемь на меня в упор. Прости, говорит Амирч. Но я в первую очередь чечен, а потом уже чей-то друг. Я, говорит, обманул тебя. Я с самого начала хотел Кремль взорвать, а золото мне пох. Как и тебе. Поэтому прощай, говорит. Аллах акбар. Увидимся на том свете. Ну а я что? «Мне ничего больше не оставалось?» «Ах, так говорю! Но не обижайся тогда, Амирыч!» «Отобрал ствол у того, кто поближе всех стоял, перестрелка, то сёк, короче, положил всех, глянул на часы, без двадцати девять, накрылся, думаю, мой деловой ужин теперь уже точно!» «Ну и всё такое!» Он молодецким глотком опустошил бокал, с грохотом поставил его на стол и встал. «Так вот, дылды! Пошёл я, короче!» А золото, очень вежливо спросил вампирыч. Вы говорили там золото полно было, и что с ним? А, золото. Бруно задумался, состроив зверскую гримасу, но думать ему было уже лень. А хуй её знает. Он махнул рукой. Про золото я придумал, нечу уши развешивать дылды. Чёрно-розовый девица потрясённо икнула. Дозаливает да он всё, возмутился рыба. Омер железный перед ним на коленях пополз. "Сейчас", поверил. С бруном мигом слетело сонное состояние. Он обошёл стол, развернулся к рыбе, подвигал плечами и головой, как бы разминаясь перед боем. "Ты что долдёныш, охуел?" Он с согнутыми пальцами легко двинул ему снизу в подбородок. У потрясённого рыбы дёрнулась голова и громко щёлкнули зубы. "Разве был на свете ещё какой-то другой Омер?" пластмассовый, картонный. А может, это я, Бруно, Легр, кажусь тебе каким-то не таким? Может, я кукла резиновая? Может, плюшевый? Не хочешь проверить? Подождите, как вас там Бруно Крюгер поднялся? Он не хотел вас обидеть. Просто мы в тот день тоже были в минусе. Это где-то в районе Серпуховской линии, ведь так? Ну, предположим, Бруно продолжал разглядывать рыбу, будто собираясь разделать его на порционные куски. Так вы про перестрелку говорили, когда этого вашего Салиха, что ли, подстрелили. Это правда? Брун оторвался от рыбы, повернулся к Рюгеру. А чё тут особенного, проворчал он. Но подстрелили Салиха, и что? Он принцесса заколдованная, что ли? Его подстрелить, по-твоему, нельзя, пидоры этого. Так это я его подстрелил с гордостью, выпалил вампирыч. Изъезжай от дедовского. Дэц, дэц. На какой-то момент стало тихо. Айва прошипел «Придура!» И потихоньку стал стекать вниз со своего стула на тот случай, если этот карлик окажется при оружии и захочет поквитаться за Салиха. «Ты!» – теперь Бруно уставился на вампирыча. «А не врешь?» «Ну, это я кричал вам, братья!» «Думал, диггер и канает, свои, то есть братья, кричу, братья!» «А там в фонари сразу погасли и очередью по нам!» Вампирыча просто распирала от счастливых воспоминаний. «Ну, я сразу за обрез на колено ввалил им за Буденнов, за нортост, за все!» Он осекся, добавил неуверенно. «Ну, то есть, не им, а вам как бы. То есть, они первые начали все-таки. Но Бруно, которому выстрел вампирыча тогда практически спас жизнь, ни с кем квитаться не собирался». Он бросил на Дигерова благосклонный взгляд, луч редки, если учесть, что все они гдылы бестолковые, и сказал: "Вот и правильно. Салих был скотина редкая, туда ему и дорога". Он посмотрел на стол, на опустевшую бутылку из-под коньяка, на бледную за могильной бледностью, но чем-то даже приятную мордашку юной гатэссы, которая, кстати, по своим габаритам вполне могла сойти за представительницу малого народа. Он снова почувствовал прилив здорового аппетита и чего-то ещё, что в цирковые называют словом кураж. Бруно приосанился и произнёс грубоватой небрежностью, так и бы дал дёнаши. Вам просто везёт, как не знаю кому. Короче, разрешаю вам скинуться и растараться на небольшой банкет в честь Бруно Алегро. Человека ядра, отчётного дигера расти, доктора подземных наук и всего такого прочего.